И ночью, шагаясь вещевым мешком на плече по аэродрому к Дугласу, он все еще испытывал этот необъяснимый подъем, ощущение полноты жизни. Белые облака быстро проходили по темному глубокому небу, их тени бежали через аэродром по рядам транспортных Дугласов, поднявших к луне свои дельфиньи морды. Мощная общая лунность... полковник артиллерист возвращается на фронт контур наступления продолжается в полете привалившись к вибрирующей стенке он все время повторял две строчки стихов он не помнил их автора не помнил ни начала ни окончания вспомнилось только лишь что они кажется звучали в романе Алексея Толстого может быть хождение по мукам о любовь моя незавершенная В сердце холодеющая нежность, о любовь моя незавершенная, в сердце холодеющая нежность, о любовь моя незавершенная, в сердце холодеющая нежность. Глава четырнадцатая. Вальсируем в Кремле. В течение следующих суток, пока полковник Войнович добирался до расположения своего дивизиона в крепости Кремль, что на Боровицком холме, в центре русской столицы шли лихорадочные приготовления к важному и торжественному событию. И вот как раз в то время, когда ординарцы в главном блиндаже начали кромсать фритцовскими тесаками американскую ветчину «Спам», А офицеры, собравшиеся приветствовать любимого командира, радостно потирали лапы над галлоном спирта. В Кремле открылись резные двери Георгиевского зала, и толпа гостей вошла под сияющие люстры и стала оживленно распределяться вдоль сверкающих поверхностей огромного П-образного стола. Это и было как раз то самое событие, которое Вероника поставила в сто раз выше своего собственного черт не очень-то вдохновляющего юбилея — кремлевский банкет в честь военных делегаций западных союзников. Делегации США. И сражающиеся францы прибыли в составе самых высших офицеров, среди которых были личные представители генералов Эйзенхауэра и Деголя. Во главе же британцев явился сам фельдмаршал Монтгомери, знаменитый Монти, перехитривший в ливийских песках Лиса пустыни Ромнеля. Монти негласно считался на переговорах главой Западной стороны. — Какой интересный! — уголками глаз показывали на него маршальские жены. — Не правда ли, Вероника Александровна, интересный мужчина? — Ну уж, мужчина! Смешно надуло губы маршаль Шаградова. — Вот уж не чемпионского вида мужчина, девочки! — А кто же ваш чемпион, Вероника Александровна? — спросила Ватутина. Вероника хлопнула себя ладонью по бедру. Черт, сразу и не разберешься! Чудо из чудес! Новая мода при Кремлевском дворе. Военачальники были приглашены на банкет с супругами, генеральши и маршальши переглядывались. Их, казалось, больше интересовала Вероника Градова, чем западные союзники». Уже два дня шли совместные совещания в Ставке, на них присутствовали командующие фронтов и флотов. Главной темой, естественно, были сроки открытия Второго фронта в Европе. Русские давили как можно скорее. «Сколько еще нам держать всю тяжесть войны на своих плечах?» Западники улыбались. «Разумеется, господа, подготовка идет с самыми ускоренными темпами. Однако, по сути дела, второй фронт уже открыт. Италия выведена из строя. Русские вежливо помахивали ладошками. Италию почему-то они не принимали всерьез. Верховный главнокомандующий демонстрировал высший пилотаж дипломатии». Мы надеемся, что гитлеровская Германия в скором времени разделит судьбу зарывавшегося итальянского фашизма. Ну, а все ж таки, Викачка, кто тут тебе больше всех глядится? Шипатком интересовалась Конева. Никита Борисович подмигивал своей опасно декольтированной супруге. Не поддавайся на провокацию. Ну, вот этот, например. Вероника покачивала подбородком в сторону статного генерала в незнакомой форме. Не дать не взять иностранный Вадим Войнович. Вот этот? Пальчиками выявляли избранника маршальши и разочаровывались. Но ведь это же француз. По профессии француз. а по призванию настоящий мужчина, — возражала Вероника. Она, говорят, в Сибири в оперетке плясала. «Хорошие сибирские оперетки!» — шептались генеральши и маршальши. В общем, настроение у всех присутствующих было просто великолепное. Должно быть, такое же великолепное настроение царило на берлинских балах осенью 1941 года — Этот банкет как бы отмечал окончание целого ряда успешных баталий — Сталинград, Курская дуга, форсирование Днепра, Эль-Аламейн, высадка в Сицилии, разворачивание необозримого Тихоокеанского театра военных действий — поговаривали, что в самом близком будущем «Большая Тройка» соберется подводить итоги и намечать планы завершающего. Ха-ха-ха! завершающего мотивацию так ликуют и народы этапа войны где соберутся естественно никто не знал называли Каир Касабланку Тегеран но не исключали и Москву так как было известно что дядя Джо не любит путешествовать за пределами своей страны Так что, возможно, прямо в Москву прилетят Рузвельт на своей священной корове и Черчилль на гордости королевской авиации бомбардировщики Стерлинг. Наконец, расселись советские хозяева по внешней стороне буквы П, гости и дипломаты с женами при наличии таковых немало ведь было и холостого народа по внутренней. чтобы чувствовали себя уютнее, то есть чтобы в самой сердцевине русского хлебосольства оказались маршалы сверкали наградами, сидим как новогодние елки. Злился Никиты Градов, а у союзников вместо орденов крошечные планки. Вот что надо будет ввести в армии такие планки. чтобы не таскали на себе офицеры груды дурацкой декорации. Горло ему подпирала новая изумрудная маршальская звезда.